Глава двадцатая. Вместе с шефом выходим из квартиры, спускаемся по лестнице, и я быстро понимаю, что удар головой все-таки не прошел бесследно. При спуске закружилась голова, и перед глазами опять запрыгали звездочки. Остановилась и вцепилась перила. «Что такое?» спрашивает шеф, тоже останавливаясь. «Голова немного кружится». «Тогда идемте медленнее». Ярослав взял меня под руку и не отпускал, пока не усадил свою машину. «Здравствуйте, Роман». Поздоровалась я с уже знакомым мужчиной, сидящим за рулем авто. «Здравствуйте, Александра». Водитель обернулся ко мне и оглядел лоб. «Ко мне вообще можно просто, Рома. А вы что, это опять откуда-то прыгать спробовали? Только в этот раз чуть более успешно». «Угу, опыт полетов нарабатываю постепенно, но вообще это я опять случайно в душ поскользнулась». Ко мне тоже можно просто Саша. Вы уж там посторожнее. По-доброму хмыкнул Рома. К клинику доехали действительно очень быстро. Несмотря на вечерний час, там оказалось довольно оживленно. Где-то пришлось и в очереди посидеть. Ярослав не ушел, остался сидеть со мной, чего, помимо благодарности, испытала и острый приступ смущения. Как будто такого серьезного человека других дел нет, кроме как нянчиться со своей помощницей. Я честно попытался такой заботы отказаться. Ярослав, извините, мне неудобно вас так сильно отвлекать. Может, давайте теперь я сама? И домой с головокружением по темным улицам одна будете добираться? Летом медленно гулять по темным улицам одно сплошное удовольствие. Главное, к мостам близко не подходить. Давайте все же удостоверимся, что все хорошо. Я вас провожу домой и поеду. Эх... А ведь с некоторой натяжкой можно представить, что я на свидании. Правда, сну очень большой. Ярослав Леонидович, а вы это серьезно, с веником? Я правильно поняла? Вы что, хотели у меня в душу подмести? Почему нет? Пожалуй, плечами. Мой отчим, например, вообще не знает, как веником пользоваться. Считает уборку делом для себя оскорбительным и ниже его достоинства. Ведь он добытчик, его дело деньги для семьи зарабатывать. А заботу о доме дело женщины. У всех свои взгляды на жизнь. Ничего зазорного в прикладном труде не вижу. Ярослав улыбнулся. Особенности моей профессии и вовсе порой заставляют себя чувствовать многодетным отцом и матерью в одном лице. Да? Почему? Часто мои подопечные бывают довольно эксцентричны, капризны, безбашены и один другого моложе. Решая их проблемы, вытаскивая из очередной передряги, потом пытаясь что-то вбить в их головы, Чувствуя себя слишком правильным, старым, умудренным родителем. «Вас это расстраивает?» «Нет, уже привык. Поначалу было странно, особенно когда имел дело с ровесниками. Сейчас уже привык, и меня мало кто чем-то может удивить. Вдруг осознала, что, кажется, Ярослав меня тоже держит за свою подопечную, иначе вряд ли сидел бы тут со мной в этот теплый летний вечерок. Но я ведь не подопечная, чтобы со мной носиться, наоборот, и помощница» это я должна во всем помогать, а не быть обузой. Вредь постараюсь, чтобы больше таких ситуаций не происходило. По итогам обследования у врачей оказалось, что у меня совсем легкое, но все-таки сотрясение. И мне рекомендован постельный режим. Но какой постельный режим, когда я только устроилась на работу? У меня денег не для того, чтобы спокойно себе лежать и болеть, и еще одно указание врача расстроило. Первое, 48 часов после удара, Мне нельзя оставаться одной, за мной должен кто-то приглядывать на случай ухудшения состояния и неожиданных обмороков. Все это означает, что мне придется, пусть и ненадолго, но вернуться к родителям. А вот вырвусь ли я от них снова вопрос. Не отпустят, аргументировав тем, что моя вольная жизнь принесла мне только травмы. И отчим, и мама вцепятся только так. Еще Ярослав уволят, наверняка ждать ему не с руки. А таких, как я, кандидаток, только... «Здоровых полно!» «О чем задумались, Александра?» спрашивает Ярослав на пороге клиники. «Мы успели выйти, сейчас мне, наверное, надо будет звонить домой, но я жутко не хочу этого делать и, наверное, не буду. Это испытание, мое личное. К родителям не вернусь даже на день». «Да ни о чем, спасибо, что съездили со мной». «У вас есть кому присмотреть за вами?» спрашивает Ярослав, когда мы уже сидим в машине. «Да, бодро вру я». «Неожиданно даже возникла мысль позвонить Леоне, но и ее я отмела. Не хочу. Но надо что-то решать. Вдруг и правда в обморок упаду. Вновь ударись обо что-нибудь головой, уже не встану. А у меня котенок». Чувствую на себе взгляд Ярослава. «Хотите погостить в моем доме пару дней?» «Ой-ой! Не знаю, почему, на сердце от такого предложения вдруг пропустило удар».